Глава восемнадцатая В то время как у Ростовых танцевали в зале шестой англес под звуки от усталости фальшививших музыкантов и усталые официанты и повара готовили ужин, с графом Безуховым сделался шестой уже удар. Доктора объявили, что надежды к выздоровлению нет. Больному дана была глухая исповедь и причастие. Делали приготовление для соборования. И в доме была суетня и тревога ожидания, обыкновенные в такие минуты. Вне дома за воротами толпились, скрываясь от подъезжающих экипажей гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа, Главнокомандующий Москвы, который беспрестанно присылал адъютантов узнавать о положении графа, в этот вечер сам приезжал проститься с знаменитым екатерининским вельможей графом Безуховым. Великолепная приемная комната была полна. Все почтительно встали, когда главнокомандующий, пробыв около получаса наедине с больным, Вышел оттуда, слегка отвечая на поклоны и стараясь как можно скорее пройти мимо устремленных на него взглядов докторов, духовных лиц и родственников. Князь Василий, похудевший и побледневший за эти дни, провожал главнокомандующего и что-то несколько раз тихо повторил ему. Проводив главнокомандующего, князь Василий сел в зале один на стул. Закинув высоко ногу на ногу, на коленку упирая локоть и рукою закрыв глаза. Посидев так несколько времени, он встал и, непривычно поспешными шагами, оглядываясь кругом испуганными глазами, пошел через длинный коридор на заднюю половину дома к старшей княжне. Находившиеся в слабо освещенной комнате неровным шепотом говорили между собой и каждый раз замолкали, и полными и ожидания глазами оглядывались на дверь, которая вела в покое умирающего, и издавала слабый звук, когда кто-нибудь выходил из нее или входил в нее. — Предел человеческий, — говорил старичок, — духовное лицо. даме, подсевшей к нему и наивно слушавшей его. — Предел положен, его же не перейдешь и... Я думаю, не поздно ли соборовать? — прибавляя духовный титул, спрашивала дама, как будто не имея на этот счет никакого своего мнения. — Таинство, матушка великая, отвечало духовное лицо, — проводя рукою по лысине, по которой пролегало несколько прядей зачесанных полуседых волос. — Это кто же, сам главнокомандующий был? — спрашивали в другом конце комнаты. — Какой моложавый? — А седьмой десяток? — Что, говорят, граф-то не узнает уж? Хотели соборовать? — Я одного знал, семь раз соборовался. Вторая княжна вышла из комнаты больного с заплаканными глазами. И села подле доктора Лорена, который в грациозной позе сидел под портретом Екатерины, облокотившись на стол. «Трэйбоу», — говорил доктор, отвечая на вопрос о погоде. «Прекрасная погода, прекрасная княжна, и потом Москва так похожа на деревню». Не спа, Не правда ли?» — сказала княжна, вздыхая. Так можно ему пить. Лорен задумался. Он принял лекарство? Да. Доктор посмотрел на бригет. Возьмите стакан отварной воды и положите юнпалсе. Он своими тонкими пальцами показал, что значит юнпалсе щепотку Кремор Тартар. — Не пелослющай, — говорил немец доктор-адъютанту, — что из третий удар шиф оставался. — А какой свежий был мужчина, — говорил адъютант. — И кому пойдет это богатство? — прибавил он шепотом. — Охотник найдутся, — улыбаясь, отвечал немец. Все опять оглянулись на дверь, она скрипнула, и вторая княжна, сделав питье, показанное Лореном, понесла его больному. Немец-доктор подошел к Лорену. — Еще? Может, дотянется до завтрашнего утра? — спросил немец, дурно выговаривая по-французски. Лорен, поджав губы строго и отрицательно, помахал пальцем перед своим носом. «Сегодня ночью, не позже», — сказал он тихо, с приличной улыбкой самодовольства в том, что ясно умеет понимать и выражать положение больного, и отошел. Между тем князь Василий отворил дверь в комнату княжны. В комнате было полутемно, только две лампадки горели перед образами и хорошо пахло курением и цветами. Вся комната была уставлена мелкую мебелью шифоньерок, шкафчиков, столиков. Из-за ширм виднелись белые покрывала высокой пуховой кровати. Собачка залаяла. «Ах, это вы, мол, кузал!» Она встала и оправила волосы, которые у нее всегда, даже и теперь, были так необыкновенно гладки. как будто они были сделаны из одного куска с головой и покрыты лаком. «Что, случилось что-нибудь?» — спросила она. «Я уже так напугалась?» «Ничего, все тоже. Я только пришел поговорить с тобой, Катиш, о деле». Проговорил князь, устало садясь на кресло, с которого она встала. «Как ты нагрела, однако», — сказал он, — «Ну, садись сюда, козон. Поговорим». «Я думала, не случилось ли что?» — сказала княжна, и своим неизменным каменно-строгим выражением лица села против князя, готовясь слушать. «Хотела уснуть, мол, козон, и не могу». «Ну что, моя милая...» сказал князь Василий, взяв руку княжны и пригибая ее по своей привычке к низу. Видно было, что это «ну что» относилось ко многому такому, что, не называя, они понимали оба. Княжна, своею несообразно длинную по ногам, сухою и прямою талией, прямо и бесстрастно смотрела на князя выпуклыми серыми глазами. Она покачала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот жест как выражение усталости. «А мне-то, — сказал он, — ты думаешь, легче. Я замарен, как почтовая лошадь. А все-таки мне надо с тобой поговорить, Катиш, и очень серьезно». Князь Василий замолчал, и щеки его начали нервически подергиваться то на одну, то на другую сторону, — придавая его лицу неприятное выражение, какое никогда не показывалось на лице князя Василия, когда он бывал в гостинах. Глаза его тоже были не такие, как всегда. То они смотрели нагло, шутливо, то испуганно оглядывались. Княжна, своими сухими худыми руками придерживая на коленях собачку, внимательно смотрела в глаза князю Василию, Но видно было, что она не прервет молчание вопросом, хотя бы ей пришлось молчать до утра. «Вот, видите ли, моя милая княжная кузина Катерина Семеновна, продолжал князь Василий, видимо, не без внутренней борьбы, приступая к продолжению своей речи. В такие минуты, как теперь...» Обо всем надо подумать, надо подумать о будущем, о вас. Я вас всех люблю, как своих детей, ты это знаешь. Княжна так же тускло и неподвижно смотрела на него. Наконец надо подумать и о моем семействе. Сердито отталкивая от себя столик и не глядя на нее, продолжал князь Василий. Ты знаешь, Катиш, что вы, три сестры Мамонтовы, да еще моя жена, мы одни прямые наследники графа. Знаю, знаю, как тебе тяжело говорить и думать о таких вещах, и мне не легче, но друг мой. Мне шестой десяток. Надо быть ко всему готовым. Ты знаешь ли, что я послал за Пьером, и что граф... Прямо указывая на его портрет, требовал его к себе. Князь Василий вопросительно посмотрел на княжну, но не мог понять, соображала ли она то, что он ей сказал, или просто смотрела на него. — Я об одном не перестаю молить Бога, — отвечала она. чтоб он помиловал его и дал бы его прекрасной душе спокойно покинуть эту да это так нетерпеливо продолжал князь василий потирая лысину и опять злобой придвигая к себе отодвинутый столик но наконец наконец дело в том ты сама знаешь что прошлую зимой граф написал завещание по которому он все имение, помимо прямых наследников и нас отдавал пьеру Мало ли, он писал завещаний, — спокойно сказала княжна. Но Пьер он не мог завещать. Пьер незаконный. Машер, — сказал вдруг князь Василий, прижав к себе столик, оживившись и начав говорить скорей. Но ну что, ежели письмо написано государю, и граф просит усыновить Пьера? Понимаешь, по заслугам графа его просьба будет уважена. Княжна улыбнулась, как улыбаются люди, которые думают, что знают дело больше, чем те, с кем разговаривают. «Я тебе скажу больше», — продолжал князь Василий, хватая ее за руку. Письмо было написано, хотя и не отослан, государь знал о нем. Вопрос только в том, уничтожено ли оно или нет. Ежели нет, то как скоро все кончится. Князь Василий вздохнул, давая этим понять, что, он разумел, под словами «все кончится» и вскроют бумаги графа. Завещание с письмом будет передано государю, и просьба его, наверное, будет уважена. Пьер, как законный сын, получит все. — А наша часть? — спросила княжна, иронически улыбаясь. Так, как будто все, но только не это могло случиться. «Мема, поркатиш, это ясно как день. Он один тогда, законный наследник всего, а вы не получите ни вот этого». — Ты должна знать, мои милые, были ли написаны завещание и письмо, и уничтожены ли они. И ежели почему-нибудь они забыты, то ты должна знать, где они, и найти их, потому что... — Этого только не доставало, — перебила его княжна, сардонически улыбаясь и не изменяя выражения глаз. — Я женщина. По-вашему, мы все глупы? Но я настолько знаю, что незаконный сын не может наследовать. — Он батар! Прибавила она, полагая этим переводом окончательно показать князю его неосновательность. «Как ты не понимаешь, наконец, Катиш, ты так умна, как ты не понимаешь, ежели граф написал письмо государю, в котором просит его признать сына законным. стал быть, Пьер уже будет не Пьер, а граф Безухов, и тогда он по завещанию получит все». И ежели завещание с письмом не уничтожены, то тебе, кроме утешения, что ты была добродетельна, и всего, что отсюда вытекает, ничего не останется. Это верно. Я знаю, что завещание написано, но знаю тоже, что оно недействительно, и вы, меня, кажется, считаете за совершенную дуру, мон кузан». — сказала княжна с тем выражением, с которым говорят женщины, полагающие, что они сказали нечто остроумное и оскорбительное. — Милая ты моя княжна Катерина Семеновна, — нетерпеливо заговорил князь Василий, — я пришел к тебе не за тем, чтобы пикироваться с тобой, а за тем, чтобы как с родной, хорошую, добрую, истинную, родной поговорить о твоих же интересах. «Я тебе говорю в десятый раз, что, ежели письмо к государю и завещание в пользу Пьера есть в бумагах графа, то ты, моя голубушка, и с сестрами не наследница. Ежели ты мне не веришь, то поверь людям, знающим. Я сейчас говорил с Дмитрием Ануфриичем». Это был адвокат дома. «Он тоже сказал». «Видимо, что-то вдруг изменилось в мыслях княжны». Тонкие губы побледнели, глаза остались те же, и голос, в то время как она заговорила, прорывался такими раскатами, каких она, видимо, сама не ожидала. — Это было бы хорошо, — сказала она. — Я ничего не хотела и не хочу. Она сбросила свою собачку с колен и оправила складки платья. — Вот благодарность! — Вот признательность людям, которые всем пожертвовали для него, — сказала она. — Прекрасно, очень хорошо. Мне ничего не нужно, князь. — Да, ну ты не одна, у тебя сестры, — ответил князь Василий. — Но княжна не слушала его. — Да, я это давно знала, но забыла, что кроме низости, обмана, зависти, интриг, кроме неблагодарности, самой черной неблагодарности, я ничего не могла ожидать в этом доме. — Знаешь ли ты или не знаешь, где это завещание? — спрашивал князь Василий еще с большим, чем прежде подергиванием щек. — Да, я была глупа, я еще верила в людей и любила их, жертвовала собой, а успевают только те, которые подлые и гадкие, я знаю, чьи это интриги. Княжна хотела встать, но князь удержал ее за руку. Княжна имела вид человека, вдруг разочаровавшегося во всем человеческом роде. Она злобно смотрела на своего собеседника. «Еще есть время, друг мой». Помни, Катиш, что все это сделалось нечаянно, в минуту гнева, болезни, и потом забыто. Наша обязанность, моя милая, — исправить его ошибку, облегчить его последние минуты тем, чтобы не допустить его сделать этой несправедливости, не дать ему умереть в мыслях, что он сделал несчастными тех людей, тех людей, которые всем пожертвовали для него». подхватила княжна, порываясь опять встать, но князь не пустил ее. — Чего он никогда не умел ценить? — Нет, мон кузон, прибавила она со вздохом, — я буду помнить, что на этом свете нельзя ждать награды, что на этом свете нет ни чести, ни справедливости, на этом свете надо быть хитрою и злою. — Ну, Вайон, успокойся. — Я знаю твое прекрасное сердце. — Нет, у меня злое сердце. — Я знаю твое сердце, — повторил князь. — Ценю твою дружбу и желал бы, чтобы ты была обо мне того же мнения. Успокойся и... — Поговорим толком, пока есть время. Может, сутки, может, час... «Расскажи мне все, что ты знаешь о завещании, и, главное, где оно, ты должна знать. Мы теперь же возьмем его и покажем граф. Он верно забыл уже про него и захочет его уничтожить. Ты понимаешь, что мое одно желание — свято исполнить его волю. Я затем только и приехал сюда. Я здесь только за тем, чтобы помогать ему и вам. Теперь я все поняла». «Я знаю, чьи это интриги, я знаю», — говорила княжна, — «не в том дело, моя душа. Это ваша протеже, ваша милая Анна Михайловна, которую я не желала бы иметь горничной, эту мерзкую, гадкую женщину. Не будем терять время». «Ах, не говорите! Прошлую зиму она втерлась сюда, и такие гадости, такие скверности наговорила графу на всех нас, особенно на Софи. Я повторить не могу, что граф сделался болен и две недели не хотел нас видеть. В это время я знаю, что он написал эту гадкую мерзкую бумагу, но я думала, что эта бумага ничего не значит». «Ну, Зивуаля, В этом-то и дело! Отчего же ты прежде ничего не сказала мне?» в мозаиковом портфеле, который он держит под подушкой. «Теперь я знаю», — сказала княжна, не отвечая. «Да, ежели есть за мной грех, большой грех, то это ненависть к этой мерзавке!» — почти прокричала княжна, совершенно изменившись. «И зачем она?»